Глава шестнадцать, часть первая. Звук телефона разорвал тишину в квартире, заставляя меня, только что заснувшую, открыть глаза. — Слушаю. Произнесла в трубку, даже не посмотрев на номер звонившего. — Глеб в реанимации. Голос брата одной фразой сбил остатки моего сна. Я резко села на кровати, еще не до конца осознавая всей глубины сказанного. — Что? «Ты оглохла с утра!» Матвей явно был зол и расстроен, и не скрывал этого. «Какая больница? Скинь адрес!» Я подскочила с кровати и, прижимая телефон к уху, бегала по квартире, пытаясь собраться как можно быстрее «Прижми пятую точку и не дергайся! Тебя все равно к нему не пустят!» «Но...» «Я приеду сейчас! Сиди дома!» – сказал. «Объяснишь мне, что между вами произошло вчера?» Почему он посреди ночи бухой оказался на улице?» Резкие слова, которые было непривычно слышать от брата. Через 20 минут Матвей уже был на моем пороге. Он молча прошел на кухню и, открыв Насте шакно, закурил. «Плесни кофе и рассказывай». Бросил мне, затягиваясь сигаретой, смотря во двор. «Глупая ситуация». «Глупая, блядь!» Моментально резко взорвался Матвей. «Ян, ты хоть башкой думай немного, прежде чем слова из твоего рта вылетают. Глеб в реанимации с черепно-мозговой и переломами. А ты говоришь, глупая ситуация!» Я вздрогнула, едва не расплескав горячий кофе на свои ноги. Сглотнула, вставший в горле ком, и, не поднимая взгляда, начала рассказывать. «Между нами произошел конфликт из-за Соколова». Тихо пробормотала все еще боясь посмотреть на брата, ибо впервые видела его таким злым. Подробней. Мы с Танькой пошли в бар отдохнуть. Там был Соколов с компанией. Он напился и полез ко мне целоваться. Кто-то этот момент сфотографировал и отправил Глебу. Когда я пришла домой, мы поругались. Он не хотел ничего слышать. Уже сделал свои выводы. Оделся и ушел. Я даже не знала куда. На звонки и сообщения он не отвечал. Я его всю ночь прождала. Что у тебя с Антоном? Ничего. Ничего нет. Я оттолкнула его и ушла. Это все бред какой-то. Я подошла ближе к брату и вцепилась холодными пальцами в его руку, заглядывая в глаза. Матвей, что случилось с Глебом? Машина сбила. Сбила и уехала. Тут, недалеко у гаражей. Он из бара шел домой. Отчаяние подступило горьким комом к горлу, и меня повело в сторону. Матвей тут же подхватил меня за локоть, и я вцепилась руками в подоконник, стараясь дышать. «Когда к нему можно будет?» «Когда его переведут из реанимации». «Родителям сообщили?» «Да. Они уже пытаются взять билеты и вылететь. У них там на севере с этим какие-то проблемы сейчас». Я стояла, вцепившись до побелевших пальцев, в подоконник, и слезы градом пылились из моих глаз. Матвей выругался и, затушив сигарету в недопитый кофе, потянулся ко мне, сгребая меня в охапку. Прижал к себе, поглаживая по спине, словно маленького ребенка, и меня прорвало. Слезы хлынули с еще большей силой, а рыдания сотрясали тело. «Я виновата! Это я виновата!» Бормотала, уткнувшись в грудь Матвея. Я только вчера поняла, что я люблю его. Только вчера.